Эпилог В Париж мы всё-таки поехали, но все вместе, и поздней весной, когда уже всё расцвело. Я гуляла по улочкам Парижа, смотрела на Эфелеву башню и сидела возле сены, ждала, когда ко мне придут Петя с Ксюшей. Знаменитый дом моды нашёл мой профиль в интернете и предложил нам стать лицом их новой линейки семейной одежды. А мы согласились. Почему бы и нет? Всё равно собирались ездить в Париж. Так почему бы не за чужой счёт? Очень, кстати, от меня отвязался. Теперь, когда я замужем, стало ему уже не интересно. Даже вернул мне мои деньги и переписал одну из квартир. Заум взялся, видимо, или хочет увидеть внука. Всё-таки я для него была всегда как дочь, а от Тима внуков он вряд ли дождётся с его-то образом жизни. Я решила не включать гордую и самостоятельную женщину. Да, он сильно подпортил мне жизнь, но это на его совести. С другой стороны, благодаря ему я встретила Петю и Ксюшу. А это самое главное, потому что без них я свою жизнь уже не представляю. Да и зачем копить злость, если можно расточать любовь? Вот и сейчас ко мне бежит моё солнышко, крича «Мама!». Вижу, как улыбается мой мужчина, а в животе толкается ещё одно чудо. Так что жизнь удалась. Что ещё нужно для счастья? Конец Текст читала Ирина Орлова.